Глава 4, часть 5. Сталин приказывает Жукову силой или угрозой силы отбить у Румынии Бессарабию и Северную Буковину и выйти к незащищенным нефтяным полям Румынии на дистанцию вытянутой руки. 180 километров. Это перебор. Этого германские стратеги не вынесли. В Берлине, наконец, осознали, советская угроза Германии смертельна. С этого момента началась подготовка к сокрушению Советского Союза. Наши официальные историки вынуждены признать, что летом 40-го года советским руководством была совершена ужасная ошибка. Основным своим противником германское руководство тогда после разгрома Франции в июне 40-го года продолжало считать Англию. 16 июля 40-го года Гитлер подписал директиву номер 16 о подготовке операции по высадке войск в Великобритании под кодовым названием «Морской лев» (Зеелеве). «Зее леве». План операции предусматривалось закончить к 15 августа, а саму операцию провести в течение следующего месяца. Однако в июне июле 40-го года Советский Союз провел ряд мероприятий на своих западных границах. Были возвращены Бессарабия, а также Северная Буковина. 26-29 июня 40-го года изменились политические режимы в прибалтийских странах, что отодвинуло советские границы дальше на запад. И далеко не случайно, видимо, что именно 21 июля 40 -го года Гитлер на совещании в Берлине поднял вопрос о русской проблеме. Военно-исторический журнал, 92-й год, номер 6, страница 45. Кстати, в этой же статье признается и еще один принципиальный аспект. Сталин тоже хотел использовать Гитлера для развала Британской империи и мировой капиталистической системы. Страница 47. Если эту мысль выразить образно, то мы и получим ледокол, который расчищает путь для Сталина и мировой революции. И так все шло чудесно. Гитлер уже подписал директиву о подготовке к высадке в Британии. Но присоединение Бессарабии, Северной Буковины, Эстонии, Литвы и Латвии к Советскому Союзу заставило Гитлера резко развернуться и посмотреть, что творится у него за спиной. Летом 1940 года перед Советским Южным фронтом, которым командовал Жуков, лежало три пути – два правильных и один гибельный. Первый правильный путь – наносить удар в Бессарабию и идти дальше до нефтяных промыслов в Плоэште. Гитлер победоносно сокрушал Францию и британские войска на континенте. Против Франции и Британии Гитлер бросил весь флот, всю авиацию, все танки, всю тяжелую артиллерию. Там воевали все лучшие генералы Германии. А в своем тылу, на границе Советского Союза, Гитлер оставил всего 10 слабых пехотных дивизий. Тут не было ни одного танка, ни одного самолета, ни одного тяжелого орудия. Самое главное, все эти 10 дивизий в Польше и Словакии, в Румынии не было никаких германских войск. Перебросить их туда не было никакой возможности. 3000 советских танков и 2000 самолетов вполне хватало, чтобы дойти до нефтяных месторождений и устроить пожар. Это было бы концом Германии. Если бы Южный фронт Жукова в июне 40 -го года нанес удар в Румынию, то Вторая мировая война завершилась в том же 40-м году победой Советского Союза и установлением коммунистического режима на всем европейском континенте. Под контроль Сталина при таком раскладе отходили гигантские колониальные империи Франции, Бельгии и Голландии. Второй путь был более рискованным, но сулил еще больший выигрыш. В июне 40 -го года следовало просто ничего не делать. Надо было ждать. Ждать оставалось совсем недолго. После разгрома Франции Гитлер должен был наносить удар по Британии. Риск для Сталина заключался в том, что после разгрома Франции Британия и Германия могли заключить мир. В этом случае Сталин оставался один на один с Германией. Однако, если бы Гитлер, как он и планировал, высадил свои войска в Британии, тогда задача освобождения Европы предельно упрощалась. Жуков наносит удар по нефтяным промыслам Румынии. После этого Красная Армия начинает свои освободительные походы в Европу. А лучших германских войск на континенте нет. Они не в Британии. И вернуть их оттуда невозможно. А третий путь был гибельным. В июне 1940 -го года Южный фронт Жукова захватил Бессарабию, Северную Буковину и остановился на пути к нефтяным промыслам Плаеште. Гитлер в 1942 году говорил – что он сумел заставить Сталина удовлетвориться в 40 году одной лишь Бессарабией. Это не так. Во-первых, Сталин не ставил задачу Жукову сокрушить Румынию летом 40 года. Во-вторых, у Гитлера в 40 году, в разгар сражения за Францию, не было никаких средств повлиять на Сталина. Если бы Сталин приказал разгромить Румынию летом 40 года, то остановить Южный фронт Жукова не смог бы никто. Вот это Жуков – будь он стратегом, и должен был подсказать Сталину.